Римма. Паша неожиданно позвонил ей, когда она выходила из гольфа и направлялась в офис. Он очень коротко сказал ей, что случилось, и передал инструкции. Главное – проследить за Бурагином и по возможности снять маячок из-под багажника его Каена. Римма снова нырнула в гольфик и выехала со стоянки.